Этого должно хватить, чтобы обложить часть пола. Не совсем понимаю, выдержит ли он лето. Но тут уж придется испытывать на практике. Размышляя, выбрался на улицу и направился в сторону ручья. Там, где мы летом водопровод делали, сейчас висела белая обледенелая бахрома. Вода с небольшого водопадика, что питал уложенные в землю глиняные трубы, пробивалась тонкой струйкой. Мы отвели водозабор, и деревянная конструкция сейчас сиротливо ждала весны. Смысла пользоваться системой зимой не было. Только риск, что трубы замерзнут и лопнут. Потому уж не первую седмицу воду с колодца таскать приходится. Чуть выше порожка, образующего водопад, было неглубокое озерцо. Скорее яма. Природный накопитель воды. Я огляделся по сторонам и осторожно ступил на лед. Сначала проверил у самого берега, потом чуть дальше. Лед держал, не хрустел и не прогибался под моими шагами, что, несомненно, радовало. Выбрался примерно на середину. Ногой снег смахнул, расчистил пятно. Присел, приложил ладонь ко льду. Нужно было понять, какова его толщина и смогу ли я здесь набрать нужное количество сосредоточился и представил себе равносторонний куб со стороной примерно сантиметров 30, как тогда делал с песчаником. Только теперь предстояло работать не с камнем, а со льдом. Практически сразу рука провалилась вниз, и я чуть было не потерял равновесие. Слишком уж сильно в лед уперся. Глянул в получившееся отверстие с ровными стенками, над ней плескалась вода. Недолго думая, достал из сундука получившийся кусок льда с ровными сторонами. Только, понятное дело, кубом он не был. Две стороны, как задумывалось, примерно по 30 сантиметров, а вот высота около 20. Видать, это и есть его максимальная толщина на этом водоеме. Ближе к берегам и того тоньше будет. У берегов обычно течение пошустрее, да и вода, как правило, лучше прогревается. Поэтому почти всегда правило это работает. Да и черт с ним, подумал я. Не обязательно кубами выкладывать. Можно и такими плитами нарезать. «Пускай они по толщине сантиметров двадцать будут. Мне-то какая разница? Да и если оставить их на какое-то время друг на друге лежать, смерзнуться порядком». «Решено», — сказал я сам себе. «Как только с делами текущими разберусь, будем лед рубить. Хотя бы часть реально вырезать. А уж где-то и сундук поможет». Когда вернулся во двор, уже начинала смеркаться. Я только успел стянуть с себя папаху, как у ворот услышал знакомый голос Якова. «Здрав, буджигит! Григорий дома!» — крикнул он, увидев аслана, возившегося у бани. «Тут а я!» — отозвался я, выходя на крыльцо. «Заходи, Яков Михайлович!» Яков вошел, стряхивая снег с папахи. «Ну, какие вести?» «Атаман чего сказал?» — спросил я, пока он разувался. «Сказал?» — хмыкнул Яков. «Что ты с башкой не дружишь!» — хохотнул он. А если серьезно, то, говорит, идея в целом здравая, сработать может, но и понимать опасность надо. Он прошел в горницу, сел на лавку. Аленка тут же налила ему кружку горячего чая из самовара, который еще не успел остыть, и ушла, занявшись рукоделием. Оставила нас вдвоем. Говорит, сам купца подберет и знать нам даст, продолжил Яков. Ну и продумать все, конечно, велел. Значит, дальше ждем, уточнил я. Угу, кивнул Яков. Как решит, тогда станем думать, по какому пути ехать, людей прикидывать. «Гляди, Яков Михайлович, что уже сейчас сделать стоит», — сказал я. «Предлагаю в обозе, Том, вдвоем поехать нам с тобой. Только переодеться нам надо так, чтобы никто не узнал. И уж чтоб вовсе казаков в нас не приметили. Одежда крестьянская, будто мы у купца того на подхвате. И на лицо тоже что-нибудь. Тебе бороду прилепить можно, например, но еще и измазать чем». «Крот наш точно с мозгами. Если поймет, что дело нечисто, тогда зря только скатаемся». «Добре!» – кивнул Яков. «Покумекаю, что можно сладить». «Я тоже кивнул. План потихоньку складывался. Глядишь, и сможем накрыть этих ухарей, а главное – понять, кто из них не обычный преступник, а настоящий враг, имеющий связи с непримиримыми. Может, удастся до Рождества этот фортель провернуть». Мы с Яковом сидели на подводе. Он правил, а я просто озирался по сторонам. На дворе уже 18 декабря. Атаман, надо отдать ему должное, с купцом сговорился быстро. Как уж он уламывал фрола Андреевича Сопрыкина, неведомо. Тот не местный, но базу держал в Пятигорске и Волынскую посещал порой, возя товары по станицам. По выдуманной и частично правдивой легенде он сначала расторговался в трех станицах. У нас, в Боровской, и еще дальше, в Гавриловской. Продавал товар дорогой. порча, сицы, железные мелочи, сахар. И вот теперь, по слухам, возвращался в Пятигорск с выручкой. Для простого люда просто купец возвращается. А для тех, кто нам нужен, выглядел он очень уж привлекательным кандидатом на грабеж. Слух по Боровской и Волынской пустили, будто бы выручки у него почти 2000 рублей серебром. Приукрасили, конечно, реальную картину. На деле Фрол Андреевич все деньги из своего железом обитого сундука оставил устроево на хранение. Для верности трое его крепких охранников накануне выезда изобразили отравление. Вроде как у какой-то тетки еще в Боровской пирогов прикупились картошкой, ну и несвежими натрескались. Короче, животами маялись, бедолаги. Очень правдоподобно. Утром, при всем честном народе, фрол Андреевич устроил им сцену. Отругал их и велел лечиться, да не жрать, что ни попадя. «Ждать вас, засранцев, мне некогда. Наберу местных, до да Пятигорска сопроводить», — громко сказал он. «Куда уж вам, таким работничком?» Так в дело вступила вторая часть комедии. Вместо выгнанных охранников он в тот же день нанял двух уже не строевых казаков, нарочно пузатых, с седыми усами. На грозную охрану они, конечно, не тянули. Перед выездом двоих этих заменили пластуны Якова, которые для имитации живота даже тряпок под черкески напихали. Со стороны подмену различить было трудно. Всего шло две подводы, вазок самого купца и охрана верхом. На первой мы с Михалычем изображали работников. Одеты были в простую рабочую одежду. Латанные сапоги, засаленные полушубки. Лица для вида перепачкали, а у Якова куцая бородка прилеплена на подбородок. Сам Фрол Андреевич ехал за нами в воске. Позади него шла еще одна подвода с каким-то хабаром. Ею правил проверенный человек-купца. на вид лет сорока. Хан ехал с нами на подводе. Сидел тихо в своем коконе рядом со мной. Я периодически подкармливал пернатого мясом. Яков, заметив, как я вожусь с Апсаном, поднял бровь. «Ты, Гриша!» — не выдержал он. «Помнишь ли, что мне кое о чем поведать обещал?» «Помню, Михалыч!» — вздохнул я. «Ну, давай не сейчас, а?» Он прищурился. «Чего это?» «Когда домой вернемся?» — ответил я. Сейчас только скажу, что об этом лучше никому не знать. Но тебе тайну открою, потому как доверяю. Только до дому потерпи. Не время сейчас, понимаешь?» Яков помолчал, потом коротко кивнул. «Добре», — буркнул. «Но как в станицу вернемся, не отвертишься». От Волынской мы отошли уже верст на 15 Скоро должны были приблизиться к местам, где нападать на проезжающих было сподручнее всего. Таких мест было три. Все у Перелесков. Там у Варнаков естественное укрытие есть, и дорога виляла знатно. Неподалеку от этих мест Яков заранее выставил три секрета. Как только те заметят непонятную активность, сразу подадут сигнал отряду прикрытия. В нем был десяток казаков, располагались они примерно на равном расстоянии от всех трех точек, в небольшой балке. Там тоже устроились заблаговременно, до нашего выезда из Волынской. Спугнуть варнаков мы никак не хотели. Вот и перестраховывались. Первое подозрительное место прошли без происшествий. Только ворон с дерева вспорхнул, да заяц через дорогу перемахнул. На подъезде я, конечно, провел воздушную разведку, чтобы неожиданности не случилось. Когда до второго места оставалось версты 3 я снова выпустил хана из мехового укрытия. Птица набрала высоту и вскоре оказалась где надо. Сделала круг. Потом еще один. От хана пришел тот самый сигнал, после которого я обычно старался войти в режим полета, если есть возможность. Просто так он меня не тревожит. За все время наших с ним приключений такой порядок сложился. Я устроился поудобнее на подстилке из сена. Подвода продолжала свое движение. Так, конечно, куда проще, чем делать это верхом и на ходу. Скоро я уже разглядел место, где дорога проваливалась в балку. Именно там расположилась дюжина подозрительных личностей. Это определенно была засада. Чуть поодаль от основной группы я разглядел еще двоих верхом. О чем-то разговаривали между собой. Там же стояла запряженная телега. Я вынырнул из полета и вернулся в свое тело, оглянувшись по сторонам. Яков по-прежнему правил под водой, вопросительно глянул на меня, когда я шевельнулся. «Ну?» — спросил он, даже не глядя прямо. «Есть!» — ответил я. «Версты через три впереди. В балке при дороге телега стоит, народу с дюжину. Еще двое рядом, верхом, чуть в стороне. Те одеты добротно, вроде в городскую одежду. Значит так!» — решил Яков. «Фролу Андреевичу надо знак дать. Остановимся за полверсты до них, будто поломка у нас. Ближе не пойдем!» Зачем нам, в удобном для них месте биться? А так думаю, они сами долго не высидят и рванут к нам знакомиться. Я спрыгнул с подвода и дождался, когда до меня доберется вазок купца. Фрул Андреевич, чего тебе, паря? Скоро остановку сделаем, тихо сказал я. Ждут, похоже, нас там. Мы будто колесо или ось чинить станем, а остальные пущай костер полят, как бы чайку на привале решили сварганить. Купец для вида выругался, но по глазам было видно. Понял, что все серьезно. «Добре», — ответил он. «Как встанете, я за вами сразу». Мы остановились, не доезжая до балки. Примерно в полверсты до засады. С Яковом слезли и сразу стали снимать колесо. Наши охранники принялись разжигать сухие дрова, которые для таких непредвиденных остановок возили с собой. Фрол ворчал для порядка на всех подряд, прохаживаясь между воском и подводами. Яков же тихо инструктировал людей, объяснил, что по нам вполне могут и стрельбу открыть. Я снова послал мысль хану. Сокол уже кружил впереди. Минут через десять по его сигналу пришлось снова провалиться в полет. Я увидел, как один из верховых слез с коня и что-то объясняет своим подельникам. Еще через несколько минут началось движение в нашу сторону. Не мудрствуя лукаво, они двинули вперед телегу. На ней тряслись трое. Остальные изображали обычных путников, шагая рядом и непринужденно переговариваясь с возницей. Верховые тоже шагом направились к нам. Только сперва дали телеге отойти от них шагов на триста. Яков, да и остальные, все это прекрасно видели. Мы были готовы. Сами же провоцировали варнаков на активность. Моя винтовка лежала на телеге под рукой. Наша охрана, взяв с костра парящий котелок с водой, направилась к нам, на деле занимая наиболее удобные для боя позиции. «Наш секрет видал?» – спросил меня Яков. «Видал», – бросил я. Разглядел, как к отряду верхом от него гонец поскакал. Так что, думаю, минут через двадцать они тут будут. Варнаки подошли шагов на тридцать. Телега у них слегка съехала с дороги, частично ее перегородив. Один из них, сдвинув шапку на затылок, поднял руку. «Эй, люди добрые!» — крикнул он. «Чего стоите? Помощь нужна!» «Да вот, колесо заклинило!» — откликнулся Фрол, отыгрывая роль. «Сейчас заменим, да дальше пойдем!» «Бывает!» — согласился тот. «Давайте мы подмогнем! Люди же должны помогать друг другу!» Он подал какой-то знак подельникам, которые тотчас метнулись к телеге. Стало ясно, что не за инструментом полезли. Как только я успел разглядеть первый приклад ружья в руках бородатого детины, ждать более не стал. «Бей!» — раздалась язычная команда Якова, и он, стоя в двух шагах от меня, окутался облаком дыма. Практически сразу за ним выстрелил и я. Перевел прицел на соседнего, потом еще и еще. «Лежать, суки! А то сейчас все здесь останетесь!» — прорычал Яков. Пятеро варнаков, которые еще не успели похватать оружие, повалились в снег. Один рванул в сторону степи, а еще один все-таки стал наводить свой карамультук на нас. Я был готов, и одним выстрелом угомонил бандита, а Яков подстрелил беглеца. Шум выстрелов сменился криками раненых. На повал мы не били, хотя сколько им жить осталось и у кого какие раны, пока не ясно. Языки нам нужны были. До сих пор непонятно, кто из них может рассказать то, что нам нужно. Я кинул взглядом место побоища и заметил, как двое верховых, которые держались чуть поодаль от своих подельников, развернули коней и припустили в обратную сторону. Похоже, быстро сделали верные выводы и предпочли ретироваться, даже не пытаясь в заваруху лезть. «Вот вы-то нам и нужны, голубчики», — подумал я. Нормального сопротивления бандиты уже не оказывали. Часть лежала в снегу после окрика Якова, часть раненых стонала. Наша охрана уже перезарядила ружья, да и по револьверу у каждого было так, что они вполне могли контролировать пленников и дождаться подхода отряда. Фрол Андреевич уже поднимался из снега, отряхивая шапку. Он, как и было велено, после первого выстрела рухнул за свой вазок. «Там двое уходят», – показал я на лесок. «Возможно, это как раз их главное». — сказал я Якову, споро перезаряжая винтовку. — Надо их брать, Михалыч, иначе все может быть зря. — Добре, берем коней, — коротко бросил он. Мы вскочили на лошадей, что до этого везли нашу охрану. Они еще не остыли после дороги и охотно взяли ход. — Ждите отряда! — уже на ходу крикнул Яков казакам. Мы рванули вдоль балки, в сторону, куда ушли двое верховых. Хану я образами поставил задачу вести нас кратчайшей дорогой по их следу. И несмотря на то, что те пытались петлять, мы уверенно их нагоняли, приблизились к ним уже на подъеме. Те выскочили на холм и, казалось, собирались рвануть вниз, но в какой-то момент один из них обернулся. Я успел рассмотреть добротную городскую одежду, в какой обычно наконные прогулки выбираются. В его руках мелькнуло что-то длинноствольное. Это точно было не кремниевое ружье. Штуцер, скорее всего. Позиция у подонка сейчас была куда лучше, чем у нас. Мы, не сбавляя скорости, неслись прямо на них. До того момента, как я услышал звук выстрела, успел заметить блик. «Оптика, твою дивизию!» — пронеслось в голове. Конь Якова будто налетел на невидимую стену, споткнулся и стал заваливаться на землю, и, к сожалению, произошло это на максимальной скорости. Глава 15 Язык волка. Я увидел, как Яков полетел с коня. Лошадь под ним ушла в бок поднимая снежный фонтан, а он перекатился в сторону. Раскувырком, значит, сгруппироваться успел и жив останется. Нет, к сожалению, времени на него отвлекаться, а вот этих уродов отпускать не след. Стрелок уже развернул коня и понесся вниз по склону, перекинув штуцер поперек седла. Быстро скрылся собака, из моей видимости, вслед за своим напарником. Я как мог подгонял коня. Мне-то как раз приходилось наверх подниматься. А они с холма спускались. За счет этого расстояние между нами росло. Хан сверху их не терял из виду. Лишь бы не помер с Давно уже в воздухе. Обычно мы быстрее управляемся. «Веди», — мысленно бросил я ему. Сокол держался так, чтобы я его видел и как бы показывал направление, в котором уходят беглецы. Теперь достаточно было держать его в поле зрения. И им от меня уйти, а тем более спрятаться, будет ой как непросто. Склон холма был коварный. Кусты, неровности, местами камни под снегом. Пару раз конь подо мной споткнулся так, что я еле удержался в седле. Когда поднялся на гребень и уже собирался рвануть вниз, стрелок впереди развернулся на полкорпуса и пальнул из штуцера в мою сторону. Пуля со свистом прошла где-то слева, выбив маленький фонтанчик снега шагах в трех от меня. Конь дернулся, но я удержался. Не понимаю, когда он перезарядить успел свое оружие? Видать, штуцер у него казнозарядный. Они, будто сговорившись заранее, начали разделяться. Тот, что со штуцером, ушел левее, к редкому перелеску. Второй правее, в сторону балки. Решать, кого из них преследовать, надо было мгновенно. На раздумье времени не было. В итоге я припустил с холма в сторону перелеска. И одежда у стрелка явно дворянская. И морда, скорее всего. А второго возможности разглядеть не было. Хотя, скорее всего, он тоже из организаторов всего этого непотребства. Стрелок, оглянувшись, понял, что стал целью погони и прибавил ходу, но снег здесь был уже довольно глубокой и скакать по дороге не выходило, да и лошадь от такого темпа устала, как, собственно, и моя. Темп у нас обоих понемногу падал, и оставалось только полагаться на лошадь подо мной. Я-то не знаю, что за жеребец под этим стрелком. Может статься на порядок выносливее моего. Тогда дело швах. Потому как расстояние между нами медленно, но верно стало увеличиваться, я понял, что так оно и есть, к моему неудовольствию. Не хотелось этого делать, но, прикинув и так, и так, понял, другого выхода нет. Если буду медлить, он вовсе уйдет. Я вскинул на ходу винтовку и стал выцеливать. Но не стрелка, а его коня. Целился в круп. Тот, видимо, что-то почуял и прибавил ходу. Но снег был глубокий. Лошадь у него и так уже устала. Расстояние было чуть больше 200 шагов. Считай на пределе, когда я нажал на спуск. Первый выстрел ушел в молоко. Благо, винтовка у меня многозарядная. Спасибо штабс капитану Афанасьеву. Вторая пуля легла как надо. Лошадь под стрелком взвилась на полном скаку. Всадник полетел вперед, перелетая через голову, размахивая в полете конечностями, и врезался в снег. Рядом с ним я оказался быстро что там 200 шагов при такой скорости, спрыгнул на землю. По уму сейчас надо бы коня выхаживать после бешеной гонки, но времени этим заниматься не было, поэтому я только накинул повод на ветку торчащего из земли кустарника, глянул на лошадь стрелка, та хрипела, пытаясь подняться, но видно было, что одну ногу подвернула, а скорее и вовсе сломала. Теперь ей долго мучиться предстоит, если вообще выживет. Не знаю пока, как ей помочь. Стрелок лежал на спине, раскинув руки. Штуцера при нем не было. Он дернулся, увидев меня, и тут же потянулся к поясу. Я успел первым. Ударом ноги выбил револьвер в сторону. Что-то неприятно хрустнуло под носком сапога. Противник завыл. Видать, пальцы ему сломал. «Лежать!» — сказал я, наводя револьвер ему в лицо. «А то еще что-нибудь непременно сломаю». Он застыл, только зубы сжал. Лицо побледнело. Челюсть ходуном заходила. То ли от боли, то ли от злости. «Поворачивайся на живот. Голова вниз, руки за спину!» – отчеканил я. Видимо, он не сразу понял твердость моих намерений. Но после того, как между его ног снег взвился от попадания свинца, стал подчиняться. Хорошенько связав ему руки за спиной веревкой, которую достал из сундука, я велел развернуться и подняться. В итоге он оказался сидящим на снегу передо мной. Я огляделся по сторонам. До холма, перед которым Яков сверзился с коня, было почти две версты. Я попытался связаться с ханом, попросив его быстро провести разведку вокруг, после чего возвращаться ко мне. Замерз уже пернатый. Жалко бы его у товарища, мочи нет. «Ну что?» Я присел напротив так, чтобы глаза были на одном уровне. «Давай знакомиться, добрый человек. Как звать-то?» «Иди ты!» Процедил он и сплюнул. «С отребием разговоры не веду». Слюна с примесью крови окрасилась снег, не долетев до меня. Еще раз спрашиваю, звать как? Спокойно продолжил я. В следующий раз будет больно. Он молчал, смотрел зло, бегая глазами. Видать, думал, как выкрутиться. Слушай сюда. Я чуть наклонился вперед. У меня времени немного. У тебя еще меньше. Скоро сюда нагрянет десяток казаков, и, поверь, тебе лучше успеть мне исповедаться. Он ухмыльнулся криво. «Я тебя не баба!» — скривился. «Под дудку плясать не стану. Веди к начальству, полицмейстера вызывай!» Передернул плечом. «Пусть разбирается. Поглядим, как тогда запаешься бляк!» «До полицмейстера ты еще доехать должен», — спокойно сказал я. «Да и не непотребством ты на станишных землях занимаешься. Так что это не его епархия. Под твою дудку плясать не стану». «А под чью станешь?» — уточнил я под дудку волка? От моих слов взгляд у него дернулся в сторону. Я понял, что попал в точку. Не знаю такого. Слишком быстро отрезал он. Конечно, не знаешь, вздохнул я. Ты, небось, штуцер случайно нашел. Случайно среди варнаков очутился. Про купца чудом узнал. Да и в нас стрелял тоже исключительно для здоровья. Стрелок молчал. Только зло зыркал, пока я медленно потянул кинжал из-за пояса. Варнаков, которых вы на нас направили, уже взяли, — продолжил я, — и почти все языком ворочать могут. Так что тебе один черт не отвертеться от участия в нападении. Я глянул в небо и увидел приближающегося хана. Видимо, потерял след второго. Да я ему и не ставил такую задачу. По следу сейчас идти все равно никому. Я дал соколу знак, и он приземлился прямо на луку седла коня. Тот, почувствовав что-то непривычное, дернулся и заржал. Но хан, имевший опыт передвижения на луке даже галопом, удержался и не сдрейфил. Я протянул ему кусок мяса. Сокол ухватил добычу когтями. Достал из сундука одеяло и укутал птицу, сделав вокруг нее подобие гнезда, чтобы хоть чуть-чуть согрелся. «Ладно». Я сменил тон, изображая усталость, и повернулся к стрелку, который все это время с удивлением следил за моими действиями. Не хочешь говорить? Не надо. Ты ведь мог и шею свернуть, когда с коня полетел, правда? Надо только подходящий камень найти, о который ты, так сказать, ненароком ударился. После этих слов я стал разгребать сапогом снег. Когда в моих руках, недавно еще напыщенный, стрелок разглядел увесистый булыжник, Его заметно повело, особенно на фоне моего полного равнодушия. Будьте добры, вот так голову поверните! вежливо попросил я, сам при этом повернув голову влево и чуть на бок. Ты? Ты, ты не посмеешь? почти переходя на виск, заорал он. Но «Ну, с тебя все равно, как сказала молока, взять нечего, а у меня уже ноги замерзли, спокойно сказал я. Давай поворачивай, иначе некрасиво выйдет. Возможно, даже пару раз бить придется. Ты что? «Любишь, когда тебя долго бьют?» У него после моих слов нижняя челюсть отвисла и задрожала. спрашивай что тебе надо?» — завопил он. «Для начала имя. Так же спокойно, как и раньше сказал я». Он дернул подбородком. «Николай Львович!» — скривился. «Руднев!» «Вот, уже легче!» — кивнул я. «Дворянин, стало быть!» «Стало быть!» — безрадостно усмехнулся он. Наследство давно промотал в карты, еще в Санкт-Петербурге. Теперь вот, на подхвате. — У кого? — У Волка? — уточнил я. Он снова дернулся, но взгляд уже не отвел. — У него? — выдохнул. — А куда деваться? Он, когда мои долги выкупил, прямо сказал, будешь работать, будешь жить. — Не будешь? — Значит, службу ему несешь, — подвел я. — Какую? — Разную. Какую поручит. Между ним, варнаками да горцами, в основном связь держу. Ну и бывает, куда еще отправляет. Непримиримым письма доставляю. И обратно. С самим волком видишься?» Спросил я. Николай хмыкнул. «Да уж часто!» Сквозь зубы сказал он. Лицом к лицу раза три встречал. Обычно он мне в Пятигорске на съемную квартиру записки шлет. Мальчишка какой сунет записку и бежит. Квартиру где снимаешь? Уточнил я. «На Мещанской». Ответил он не сразу. Будто взвешивал. За базаром. Третья улица от почтовой. До вдовы Соболевой. Крайний дом, что ближе к оврагу. Сзади сад. Калитка на овраг выходит. Ладно. Кивнул я. Волка этого опиши. Приметы. Рост. Как выглядит. Во что одевается. Все, что помнишь. Николай поморщился, но задумался. Рост. Протянул он. Чуть выше меня. Плечи не сильно широкие. Жилистый. Он сдвинул брови, вспоминая. «Лет сорок, может, чуть больше», — продолжил. «Лицо узкое, скулы резкие, нос прямой, лицо всегда выбритое, ни усов, ни бороды, только виски с сединой. От этого взгляд еще более...» — поискал слово. «Хищный, что ли?» «Еще чего помнишь?» — не отпускал я. «Глаза у него серые», — добавил после паузы. «Светлые такие, но смотрит, будто насквозь тебя видит. Он снова нахмурился. Видел его в пальто темном, до колен. Воротник бархатный, продолжил он. Шляпа фетровая, неширокая, в перчатках все время. Он чуть скривился. Голос у него тихий. Никогда не орет. Говорит спокойно, но спорить с таким не хочется. С волком понятно, подвел я. Теперь по делу. Про наш разъезд кто поведал? Записка пришла. Ответил он, как я сказал, в Пятигорск, 15 декабря, балка за разъезд и еще о точном выезде сообщу позже. Кто это у вас такой говорливый? Спросил я, не моргая. Он помолчал. Я снова шевельнулся сапогом камень. Семен, выдохнул Николай, подводчик ваш рыжий. Его из Ставрополя волку прислали. — сказали парень понятливый. — Как связь держали? — спросил я. — Так он же почти постоянно в дороге на подводе своей, — пожал плечами пленник. — Когда обоз его ваши края посещал, заходил на постоялый двор в Боровской. Там наш человек в шинке прислуживает. Харитон. Вот туда Семен и весточки сносил. Кто с чем выехал, сколько народу в станице. Когда удавалось про пикеты до разъезда разузнать, «Тоже давал знать, а Харитон уже мне переправлял». «Харитон кто такой будет?» — уточнил я. «Сын ямщика, бабник и картежник», — ответил он. «Постоял и двор на выезде из Боровской стоит. Мимо него никто не проходит. Еще информаторы есть?» — спросил я. «В Гавриловской», — нехотя сказал он. «Лавка там, в ней Кузьма Лемешев. Вы ж его, небось, знаете». В Волынской часто бывает. Он по делам купеческим в основном вести собирает. Кто что купил, сколько денег при нем, когда в дорогу. Тоже с волком связан, уточнил я. Только через меня, пожал плечами Николай. Я ему деньги носил до задания, а он человек осторожный и жадный, лишнего слова без денег не скажет. Картина складывалась. Семен в Волынской, Харитон в Боровской. Кузьма в Гавриловской. Волк тут целую сеть развел. В конце прошедшего лета нашего лавошника вывели на чистую воду. Хотя как вывели? Мы и допросить не успели, как Лещинский его считать до смерти избил. Ладно, сказал я. А с горцами как? Николай хмыкнул. С горцами есть места, оговоренные, когда встречаемся. Я им передавал, когда про ваш разъезд весть была. Они хотели урядника вашего в плен взять ну и потребовать на обмен кого-то важного. «Купца сегодняшнего зачем решили пощипать?» — уточнил я. «Да», — неохотно признал он. «Про Сапрыкина на постоялом дворе услышали. Известно стало, что расторговался он хорошо в этом году, и охрана никудышная. Заработать по-быстрому хотелось. Ну и как деньги будут сбежать отсюда подальше? Жадность, значит, сгубила», — сказал я. Ничего нового. Он дернул губой. С тобой кто был верхом? «М -м -м -м. Чего замычал? Опять голову наклонять станем? Пнул я ногой булыжник на земле. Иван это был, из Пятигорских. Выдохнул он. Матвей Студеный звать. С ним мы решили купца брать, и люди его там на дороге были. Я только навел их. Деньги, говорю, сильно нужны. Скривился он. «Где этого студня в Пятигорске искать?» Он нахмурился, потом усмехнулся. «Дом не очень далеко от рынка», — сказал он. «Его так и называют, Ивановский. Они там со своими постоянно собираются. Ну и я, когда нужны были люди, туда шел. Вот со студеным там и сговорились. Больше про них ничего не знаю. Адрес какой?» — спросил я. «А адреса тебе не назову», — покачал он головой. От почтовой площади к базару идешь, третья улица вправо. Там дом двухэтажный, с резными наличниками, зеленые ворота. Стоит рядом с пустырем, там и калитка у них имеется. Я молча кивнул, запоминая, как до дома доберусь, или если здесь выдастся время, надо все для себя записать, что этот крендель тут напел. И малину эту воровскую посетить можно. Отвечать ведь надо на такие выпады, как сегодня. Кто этих козлов на станишные земли отправлял, будто в городе воровать не у кого. Вот в январе поеду, можно и разведать. Ладно, Николай Львович, сказал я, на сегодня хватит. Сейчас отправимся к тракту, где вы на купца напали. Там разговор продолжим, но уже не вдвоем. Он зло фыркнул, но промолчал. Я поднялся, размял онемевшие ноги и пошел собирать трофеи. Штуцер нашелся чуть в стороне, в сугробе. Я отряхнул с него снег и присмотрелся. Так и есть. Винтовка казнозарядная. Та, которую я давно высматривал. Меня такая еще в лавке в Пятигорске дожидается. Рычаг под спусковой скобой. Затворный блок характерный. На стволе в одном месте латунь поблескивает. Вот ее я, видать, издалека и принял за оптику. А на самом деле обычный шарпс. Без всякого прицела. Эх, а я уже думал, что вижу одного из первых снайперов в империи. Хмыкнул я про себя. Скоро у Янки гражданская начнется. Там эти шарпсы свое слово скажут. И снайперов шарпшутеров заведут. А у меня и без этого забот хватает. Патроны к винтовке лежали в кожаном подсумке у седла. Я пересчитал. Было 26 штук. Сам шарпс в приличном состоянии. Видно, ухаживали за ним как надо. Нашелся отличный чехол, который к седлу был приторочен. Очень удобно сделан, с клапаном, чтобы снег и вода в дороге не попадали. На американский манер сделан. У нас больше бурочные чехлы, а этот приметный, но сделал качественно. Возможно, из Америки прибыл с винтовкой. Я все это добро аккуратно сложил в сундук, незаметно для пленника. Револьвер, что я ногой выбил, оказался капсюльным кольтом. Барабан еще теплый, две коморы пустые. «Еще нашел небольшой кожаный кошелек с десятком серебряных рублей и мелочью. Серебряные часы на цепочке и складной нож». «Неплохо», — отметил я и повернулся к пленному. «У тебя серебро в карманах, а ты на дорогу выходишь». «Эх, дурень!» — махнул я рукой. Он ничего не ответил, только голову отвернул. «Николай Львович», — вежливо сказал я, «извольте подняться, станем в обратный путь собираться». «Я вас сейчас к седлу привяжу, чтобы вы, не дай бог, по дороге деру не дали, а то вдруг на бал решить рвануть». Он повозмущался себе под нос, но все-таки поднялся. Ногу, видно, при падении потянул, чуть хромал, но идти мог. Веревкой я прихватил его связанные руки к седлу и оглянулся на до сих пор лежащую лошадь. Жалко было скотину, но помочь я не мог никак. И с собой увезти, естественно, тоже. Поэтому пришлось выстрелом оборвать ее мучение. Сам вскочил на коня, немного подвинул хана, что тому не очень понравилось, но я сунул еще кусочек мяса и пернатый, кажется, смирился. «Поехали, Николай Львович, времени ждет», — сказал я. «Сдам вас в добрые руки». Почти сразу, как мы выдвинулись, я разглядел стоящего на холме Якова. Тот двигался, немного прихрамывая, в нашу сторону, держа в руках ружье. Увидев меня, пластун остановился и принялся ждать. Когда мы доехали, я остановил коня. Яков уставился сперва на меня, потом на бредущего рядом дворянина. Выглядело это и вправду забавно. На мне старенькая простая одежда, а этот франт, хоть и прихрамывающий. Но одет знатно, и шляпу ему не забыл натянуть. «Ну ты даешь, Гриша!» – протянул Яков, ухмыляясь. Барина на поводке поводить решил. «Так Рождество скоро!» – отозвался я. «Кто елку к празднику?» «Кто с медведем ходит? А я вот с Николаем Львовичем гуляю». «Угу», — хохотнул Яков. «Давай, Михалыч, залазь», — сказал я, спрыгивая на землю. «Дорога у нас не близкая». Пластун не стал ни спорить, ни отнекиваться, а бодро заменил меня в седле. И мы направились в сторону тракта, откуда сюда и прискакали. А я, повернув голову на Руднева, подумал. «Надеюсь, это последняя заваруха, в которую до Рождества меня угораздило вляпаться». Глава 16. Брат по вере. В церкви было непривычно светло и, как всегда в праздничные дни, многолюдно. Множество свечей озаряло небольшое пространство, да и солнышко, несмотря на утренний морозец, радовало, настойчиво пробивалось через запотевшие стекла маленьких окошек. Сегодня, на Николин день, происходило таинство крещения Аслана. Не только для нашей семьи, но и для всей станицы событие это стало удивительным. Нет, далеко не в первый раз горцы принимают веру православную и начинают жить по нашему укладу. Но и не очень часто такое случается, потому каждый случай к себе внимание казаков привлекает. Кто-то относится с недоверием к новым членам общины, кто-то, наоборот, с радостью принимает. Так в любом обществе, вероятно, происходит, где устои и традиции поколения мечтут. У казаков же с этим думается даже попроще немного. Веками пращуры наши жили на границах Отечества, защищая его от бесчисленных врагов. Так уж вышло, что для окончательной защиты приходилось доходить до естественных географических рубежей, и казаки, живущие на переднем крае, сыграли в расширении государства немалую роль. То же войско Донское, что сейчас вроде бы уже и не на самой границе, несколько веков фронтиром было, а еще забайкальцы, амурцы, уральцы, ну и терцы, конечно. Какую точку границы не ткни, почти с гарантией попадешь в казачье войско. И вот в той службе у казаков потери были регулярные. Короток век наш, если в среднем считать. Я, Григорий Прохоров, последний в роду, живой тому пример. И если бы не принимали казаки достойных в свои ряды, неизвестно, заняли бы мы то место в истории государства, что занимаем сейчас смогли бы оставить след в покорении огромных территорий от Северных морей до Тихого океана. Вот и Аслан сейчас. Живой пример той свежей крови, что вливается в наши ряды, начиная, конечно же, с искреннего принятия нашей веры. Даст Бог, появится в станице новый крепкий казачий род. Я смотрел на происходящее таинство, а мысли бурной волной шли в голове. Мы стояли ближе к Клиросу. Справа от меня дед, надевший сегодня парадную справу, бешмет и черкеску. Аслан стоял посреди храма перед купелью, в чистой холчевой рубахе, босой. Лицо немного встревожено от ожидания, но взгляд твердый и решительный. Рядом с ним крестный. Яков Михайлович вызвался. После боя в балке за Глинистой он стал с большим уважением относиться к нашему джигиту. Как я уже говаривал, принятие православия иноверцам, огорцем мусульманинам тем более далеко не рядовое событие. Миссионерской деятельности в регионе Кавказских минеральных вод придавали большое значение. Потому для проведения службы в Волынскую специально приехал благочинный Пятигорского отдела, отец Павел, а наш станичный батюшка, отец Василий, ему сослуживал. Еще в 1845 году Церкви Кавказского линейного казачьего войска, в том числе Пятигорского отдела, Синод отделил от Кавказской епархии и передал в подчинение оберсвященнику отдельного Кавказского корпуса. А с 1858 года он стал зваться главным священником Кавказской армии. Сейчас руководство наше церковное в Тифлисе находится. Не ближний свет, увы. Обо всем этом дедушка мне вчера и рассказал. Высокий и сухой, благочинный отец Павел негромким голосом начал таинство. Отрицающиеся сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всея службы его, и всея гордыни его?» Спросил он, глядя Аслану прямо в глаза. «Отрицаюся!» Тихо, но ясно ответил тот. «Сочетаюши лися Христу!» Отец Павел перекрестил его. «Сочетаюся!» Ответ последовал без паузы. «И веруешь ли ему?» — продолжил отец Павел. «Яко царю и Богу!» «Верую!» — сказал Аслан. «Яко царю и Богу!» Я чувствовал, как по спине от этих слов пробегают мурашки. Приходило умиротворение. Все события последних дней уходили на второй план. Около солей стояла большая деревянная бочка со освещенной водой. Отец Павел прочитал молитвы, помазал Аслана маслом и подвел к ней. Аслан по скамеечке приступочки поднялся и спустился в бочку. У казаков крещение без полного погружения считалось недушеспасительным, поэтому для редких случаев, когда веру православную взрослые люди принимали, обходились именно так, а для младенцев была медная купель. Отец Павел, перекрестив, взял нашего джигита за голову и трижды погрузил в воду с головой. «Крестяхуся чада Божья Александр!» «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!» Когда Аслан вынырнул в третий раз, вода стекала с него ручьями по рубахе, прилипшей к телу. Глаза его светились. Отец Павел прочитал символ веры. Яков, как крестный, стоял рядом, дед тихо крестился. Потом батюшка достал маленький крестик на шнурке, перекрестил еще раз и, надевая, сказал «Сегодня раб Божий Александр...» Ты, брат, нам по вере. Прежняя жизнь твоя позади. Впереди путь тяжелый предстоит. Но Бог милостив. Аминь, отозвался народ. Машка выглядывала из-за Аленкиной юбки широко раскрытыми глазами, наблюдая за действиями батюшки. Любопытно было девчушке. После отслужили молебен Николаю Чудотворцу. Выйдя из храма, я вдохнул свежий морозный воздух полной грудью. Такое ощущение, будто Таинство Крещения провели не с Асланом, а со мной. «Ну, Сашка!» — дед первым нарушил тишину. «С новою жизнью тебя!» Аслан, то бишь Александр, чуть растерянно улыбнулся. Он и сам, похоже, к новому имени еще не привык, хотя при нашем первом знакомстве говорил, что так его иногда звала мама, царствие ей небесное. «Спасибо, дедушка!» — поклонился он. — Постараюсь не посрамить. — Постарайся, постарайся, — проворчал дед. — Назад дороги нет. По любви, по доброй воле решение это принял. Крест тебе нести с честью надобно. Я хлопнул его по плечу. — Ну что, Сашка, — сказал я, — пошли домой, праздник сегодня у нас. — А пост же, — осторожно напомнил Аслан. — Можно нынче? — Никола, — усмехнулся дед. На Николу рыба дозволена. Не мясо, конечно, но и не одна лишь квашеная капуста. Крещение все-таки сегодня у тебя. Стол был скромный. Пост мы блюли. Исключения могут быть только для малых детей. Женщин на сносях, да в походе. В центре, на большом блюде, лежала запеченная в печи рыба, посыпанная луком. Рядом парящая уха в чугунке, соленые огурцы, Квашеная капуста с морковью, блюдо с мочеными яблоками, миска постных пирожков с капустой и с грибами, свежий хлеб с хрустящей корочкой. Аленка киселя варила с ягодой, а еще поставила на стол большой рыбный круглик. Этот пирог из-под рук ее любили все. Уж больно она навострилась его стряпать. «Садитесь!» Хозяйка суетилась, раскладывая ложки. Машка тут же заняла место рядом со сланом. «Сашка теперь звать тебя!» спросила она с улыбкой. «Или Аслан?» Он усмехнулся. «Для батюшки Александр сказал, а для своих и Аслан можно. Я от имени не отрекаюсь». Я поднял кружку с киселем. «Ну что?» — сказал я. «За крещенного значит, чтоб путь твой, Аслан, прямой был, голова холодной». «И сердце горячее!» — добавил дед, поднося к губам кружку киселя. Пока все потянулись к рыбе, я мысленно вернулся к событиям последних дней. Мы с Рудневым сперва до тракта добрались, по дороге встретив спешащих по нашему следу казаков. Информация о варнаках и роли Николая Львовича в нападении подтвердилась. Очную ставку, можно сказать, прямо на месте устроили. До Волынской добрались уже затемно. Сразу направились к атаману. Домой даже заглянуть не вышло. С Гаврилой Трофимычем сидели долго. Я и Яков с самого начала картину произошедшего описывали. Я докладывал, что Руднев поведал. Он слушал не перебивая, только иногда пометки делал на листе. В конце попросил изложить все на бумаге. Что-то вроде отчета составить. Я аж прошлую жизнь вспомнил. Бумажную возню после каждой операции. Но сам прекрасно понимал, что без этого никуда. На это ранее ушло почти полтора часа. Ознакомившись, Строев сказал, что отчет сей обязательно Андрею Палычу покажет. Там многое по его секретной части. Смычка врагов государства с преступным элементом была на лицо Надеюсь, наверху правильные выводы из этого сделают. Глядишь, и меняться что-то начнет. К аресту информаторов меня не привлекли. Атаман рукой махнул. Мол, ступай домой, отдыхай. Дальше не твоя забота. Уже сегодня утром от Якова услышал, что всех троих, Семена, Харитона и Кузьму, взяли. Сейчас по очереди допрашивают, вытягивая все, что только можно. Я так задумался над всем этим, что даже рыбу перестал есть, уставившись в одну точку. «Ты чего, уснул, Гриня?» — ткнул меня в бок Михалыч, выводя из задумчивости. Утро 20 декабря выдалось снова ясным. Мороз слегка покрепче, чем вчера, но зато бодрит отлично. Мы привычно выбежали на пробежку. Я впереди, рядом Пронька. Аслан теперь наших с ним тренировок не пропускает. Сначала тяжеловато дышал, а сейчас уже держится вполне ровно. Конечно, примерно версты через три дыхание у него сбивается, но прогресс виден. А вот времени перенимать науку пластунов у Якова Михайловича пока постоянно не хватает. Мы с ним чаще в последнее время в каких-то заварухах участвуем. «Знания и навыки, полученные в боевой обстановке, очень ценны, но зачастую не системны, а мне хотелось бы получить именно общую картину. Потому с ним сговорились, что по весне постараемся сделать учебу нашу регулярной. Еще вчера успел смотаться на выселке к Семену Феофановичу. Сначала мастер подробно расспросил про последнее событие. Как в балке было, как купца сопровождали. Я, конечно, не все выкладывал». Кое-что по просьбе атамана при себе держал, но в общих чертах картину обрисовал. Да и интересовали его более всего не заговоры, а боевые навыки, которые я применял. Как, откуда к врагу подбирался, как схватки происходили. Он подмечал, комментировал, ценные советы давал. «Не зря, значит, Гриша, я тебя гонял!» — буркнул он, улыбнувшись. «Тяжело в учении, легко в бою. Знаешь ведь, как Александр Васильевич сказывал». Знаю, Семен Феофанович, благодарствую. Ну раз знаешь, так пошли, усмехнулся он. Помогу тебе пот проливать, глядишь, кровушку лить не придется. После этих слов началась разминка, работа с шашкой. И когда я вымотался до состояния боли не могу, он начал ухватки для рукопашной показывать. Повалял меня в снегу знатно. Не знаю, как выдержал, но домой ласточка меня несла сама, видимо, поняв состояние хозяина. История с нападением на купца Сапрыкина уже гуляла по станице, да обрастала небылицами. До да смешного доходило. Кто-то рассказывал, будто ворнаков было чуть ли не полсотни, и мы с Яковом вдвоем их порубили. Кто-то добавлял, мол, купец Сапрыкин, дальняя родня генерал-губернатору, и потому теперь нам высоких наград ждать надобно. Особо впечатлительные казачки уже шептались, перемывая косточки одному чересчур неугомонному казачонку. А когда вспоминали, как я со своим соколом целую орду горцев в горах развернул, начинались и вовсе сказки. Признаться, плевать было на досужие домыслы. Люди в отсутствии сериалов развлекаются как могут. Вот только одно «но». Хоть доля правды, да в историях тех присутствует. И все это ведет к повышенному вниманию ко мне. И черт бы с ним, если бы только в Волынской шептались. Так ведь молва начала расходиться по округе. Сам не знаю, с чего все началось, но припомнили все мои приключения. И даже те, с которыми я и рядом не стоял. Вот так вот. И поделать, увы, уже ничего с этим не смогу. Остается только быть аккуратнее. Всякий раз, когда я напрямую или косвенно наступаю на хвост личностям вроде Жирновского, Количество врагов вокруг меня множится. А самое неприятное, что враги те весьма влиятельны. 10. 11 12. Ну, давай, Гриша, знаю, что и два десятка ты в легкую! Весело прикрикнул Пронька. Легко! Добил я до пятнашки и спрыгнул с перекладины. Руки, зараза, мерзнут на железяке, а в варежках соскальзываешь. Чего с ума сходить? Вот потеплеет, тогда и рекорды ставить начнем, Проня. А пока так. Кровь разогнали и будет. Чего рот разинул? Давай, Боров, теперь залазь ты. Аслан, стоящий рядом, заржал, а Пронька, скорчив рожицу, полез подтягиваться. Он и вправду после тренировок сильно изменился. И походка, и поведение другое, не говоря уже о приобретенных навыках, для будущей службы очень полезных. До обеда день пролетел незаметно в хозяйственных делах. Только я, поснедав, на двор вышел, как увидел парнишку с красным носом в папахе на бикрень. «Доброго здравия, Григорий Игнатьевич!» – выдохнул он. «Атаман велел к себе, как сможешь!» «Добре!» – кивнул я. «Скажи, буду скоро. Да и по отчеству меня не обязательно, Никита!» – хохотнул я. «Ишь, усы еще не выросли, так что просто Григорий зови, пока у сына физии моей не увидишь. А вообще я Матвеевич, это батюшка мой, царствие небесное, был Матвей Игнатьевич. Благодарствую за науку!» – на автомате улыбнулся Никита и поспешил вернуться к правлению. Видимо, недавно только перевели его в подготовительный разряд. Теперь вот начинает снесение сиденочной службы. Но дело тоже ответственное и важное. Я сменил сапоги, накинул черкеску и потрусил к правлению. У Гаврила Трофимыча за столом сидели мой боевой товарищ Яков и Харунжий Данила Сидорович Щеголь, с которым мы под Пятигорском ворнаков гоняли. «Здорово, дневали поклонился я. «Слава Богу, Гриша!» – атаман поднял глаза. «Проходи, садись!» Я присел на край лавки, ближе к стене. Значит так, — начал Гаврила Трофимович, — по твоему Рудневу и прочим ухарям ночью кое-чего узнать удалось. Он глянул на Щеголя. Семен сознался, — сухо сказал тот. Не сразу, конечно, но когда с Харитоном до да Кузьмой рядом посадили, деваться было некуда. Оказалось, все почти так, как Руднев и говорил. Семен поначалу просто весточки передавал, кто в разъезд, кто в дозор, кто в секреты олипикеты ну и какие обозы мимо идут. А потом аппетит вырос. Информация про наше передвижение к нему нечасто попадала, как в тот раз, когда по его указке десяток Уристова в замятню угодил. Вот между делом они, кроме заработка за сведения, наладили еще и за долю наводки варнакам давать на жирных гусей. Да только на Сопрыкине, благодаря вашей смекалке, споткнулись. Харитон подтвердил, продолжил Строев что Семен у него не раз бывал, и про разъезд он от него слышал. Дальше эти вести уже по их линии ушли. Кузьма тоже недолго молчал, добавил Яков. Особенно, когда мы ему пару писем с его каракулями показали. Запел, как соловей. Выяснилось, что Кузьма в лавке еще и товар в долг давал. Ну а потом, должники те, новости разные ему носили. Так некоторых крепко на крючке и держал. С ними теперь местные станишники решают, как быть. В общем, подытожил атаман, с этими супостатами, считай, разобрались. Семена под суд пойдем отдавать. Он на военный суд отправится. Харитона и Кузьму по гражданской линии. В Ставрополь отправим со всеми бумагами. Там пусть судьбу их решают. Он тяжело вздохнул. Теперь о другом. Гаврила Трофимович придвинул ко мне лист. Тут Гриша от Афанасьева весть пришла. Он еще раз про 5 января напомнил, чтобы непременно был, просил. Так я и помню атаман, кивнул я. Недавно ведь обсуждали. Так-то оно так, продолжил он. Да только после того, как Руднева Энтова в Пятигорске поймали, думается, мне и по этой линии Афанасьев копать начнет. И вот неспокойно мне за тебя. Я сам с Львовичем, дворянчиком этим, гутарил. Так он бает. Что лютый этот волк? Ну, лютый и лютый, говорил Трофимович. Пожал я плечами. Куда ж деваться? Разберемся не впервой. Ты уж раньше времени не переживай. В Пятигорск в январе я с тобой поеду, сказал Яков. Никак нельзя, Яков Михайлович. Хоть я только за. Развел я руками. приметный мы больно вдвоем будем. Тот Пятигорск же большая деревня. На одном конце чихнули, с другого орут «Будь здрав». Я будто за покупками поеду, как и раньше ездил. И то, ко мне в последнюю седмицу у наших станишников волынских отношение явно поменялось. «А, истории эти про казачонка?» — хмыкнул Яков. «Угу», — отозвался я. «Да, Гриня, будь уверен», — вмешался Данила Сергеевич, «что басни те, неважно, правда это, али нет, и до Пятигорска, и до Ставрополя доскачут скоро. Язык-то у Люда нашего такой». «На пуговку не пристегнешь», — пожал он плечами. «Мы вышли на крыльцо правления вдвоем с Яковом». «Ты домой, Гриня?» — спросил он, будто между прочим. «Ого!» — кивнул я, шагнул к ступеням и осекся, заметив его цепкий взгляд с прищуром. Я усмехнулся. «Пойдем чайку попьем», — сказал я. «Заодно и поведаю историю, ту, что тебе покою не дают, Яков Михайлович». «Пойдем», — коротко ответил он. «Чаю мы завсегда». Я быстро раскочегарил самовар. щепа это то всегда нетрудно, да и приловчился уже. Трубу сверху поставил, спора закипел. Мы накинули на стулья две овечьих шкуры, чтобы чего ненароком не отморозить. На стул рядом в коконе я хана посадил. Налил две кружки чая, чтобы не бегать туда-сюда. Там и сушеная малинка была. Аромат на загляденье. Ешь мед, двинул я ближе к Якову Плошку, гречишный. Семен Феофанович угостил. Сказал, для ума больно полезен. Благодарствую. Он зачерпнул деревянной ложкой, помолчал, потом глянул прямо. Ну, Григорий Матвеевич, давай уже. Я сделал пару глотков, подбирая слова. Сразу скажу, Михалыч, начал я. То, что сейчас расскажу, звучать будет, мягко говоря, странно. И если бы сам через это не прошел, ни за что бы другому не поверил но у тебя со стороны убедиться возможность уже не раз было. Он молча кивнул, внимательно глядя на меня, грея руки о горячую кружку. — То, что я хана чувствую, ты, думаю, уже понял. Сказал я и задумался, как правду поведать, да лишнего не сболтнуть. Началось это летом еще. С чем связано, не ведаю, но вроде как в роду нашем Прохоровых бывало уже. Легенду дед рассказывал. Пращур мой далекий кипчакского хана полонил, а тот за данную свободу откупился соколом. Сказывал, что сокол тот служить будет потомком до скончания рода. Вот только последний до меня, кому он являлся, был Алексей Прохоров, что под Полтавой погиб в 1709 году, когда царь шведа бил, почитай, 150 лет назад. Яков удивленно кивнул, намекая, продолжай. Сначала я думал, что мне показалось, продолжил я. Ну, мало ли. С башкой проблемы. Меня ведь летом у Жирновского в гостях знатно отходили. Чуть Богу душу не отдал, — перекрестился я. А потом... Потом понял, что через него могу сверху на все смотреть. Вот только в это время, что вокруг моего тела творится, я не чувствую. Особенно сложно на ходу это делать. Помнишь, как я заваливался на шею лошади и болтался на ней, словно мешок со овсом Помню, — кивнул Яков. Теперь гляжу, много чего из таких случаев вспоминается. «Ну вот, Михалыч», — сказал я, — «был бы враг рядом тогда. Меня голыми руками брать можно. Делай, что хочешь». Потому как видел я не то, что за спиной делается, а куда хан глядит. Яков слушал, не перебивая, только пальцем по кружке водил. «И это не только в бою», — добавил я. «Я и в станице порой знаю, где он, даже если не вижу. И он меня тоже чувствует не как собака хозяина по запаху, а...» Я поморщился нитка между нами натянута нитка говоришь тихо повторил яков интересная нитка он замолчал потом спросил и давно ты так гриме летом началось ответил я на охоту я тогда ходил кажись в одно примерно время хан ко мне прилетел и ослана я спас помню помню кивнул яков тогда еще двух обреков через седло переброшено.